Глава 19. Сомнение. Влипли так влипли, вздыхает Янга, садясь за круглый стол на кухне. В этот раз она даже не задумывается о чае, хотя это ее ритуал при каждом посещении кухни. Крока чего-то все еще нет. Зато тот белобрысый остался снаружи дома по приказу инспектора. Порог так и не переступил, будто этот дом стал проклят. Как только оказалось, что в нем обитает не безымянная ученица-гадалки, а сама Хельм. От этой мысли во рту становится горько. Пытаюсь прогнать это ощущение парой глотков холодной воды, но не помогает. Янга продолжает ворчать на горожан, называя их неблагодарными. Потом тут же переключается на то, что Лют остынет и все поймет. Когда-нибудь. Что мы что-нибудь придумаем. Опять-таки, когда-нибудь. В этот момент, даже завидую ее боевому оптимизму, у меня его почти не осталось. И дело даже не в толпе, хотя она пугает не на шутку. Одни только боги знают, что там они сейчас обдумывают и решают, куда больше меня пугают кузены инспектора. Их взгляды, обещающие порвать меня на части, так и крутятся в памяти. А учитывая тот разговор, который состоялся с белым братцем Гаем, так и вовсе в холодный пот кидает. Они точно это так просто не оставят. Но что именно предпримут? Увы, идей нет. Янга тоже теряется в догадках. Раз от раза оглядывается в поисках Крока, а его все нет. Он и раньше пропадал надолго, но сегодня за него особенно неспокойно. «Хоть иди, да ищи его!» — вздыхаю я, но прекрасно понимаю, что высовываться сейчас на улицу Опасная идея. Прилетит в голову какой-нибудь камень, и все. Снаружи дом народ в осаду взял, как бы сюда не ворвались. Стоит только об этом подумать, как снаружи поднимается какой-то шум. Янга подлетает над стулом, хватает скалку, готовая отбиваться. Но я прошу ее не спешить. Прислушиваюсь, но слов толком не разобрать, будто кто-то кого-то разгоняет. Тихонько на цыпочках крадусь к входной двери. Рядом с ней узкая вертикальная кошка. В него и хочу заглянуть. Но останавливаюсь, едва раздается. Народ разошелся. «Сейчас прибудет патруль, и можешь быть свободен, Вир», — звучит голос. Хриплый, уставший и злой. Дальше решаю не идти, останавливаюсь посреди коридорчика и прижимаюсь к стенке, чтобы отсюда рассмотреть через окно, что происходит на крыльце. Не ошиблась. Там стоит Даррен Суррелл вместе со своим помощником. И оба выглядят не лучшим образом. Из них будто невидимые иголки торчат. «Господин инспектор, очень прошу, не назначайте меня сюда больше. Сил нет эту ведьму охранять. Сам бы ей шею свернул!» Рычит Вирл, но меня его слова совсем не удивляют. Он разве что в лицо мне ничего не говорил, потому что времени особо не было общаться. Спешили уйти из земель. Свернешь, сам же в темницу сядешь. Ты закону присягал, так закону и следуй. Холодно отчитывает Сурл. Его голос звучит тише, потому приходится сделать еще шаг и прислушаться. Если бы закон тогда весь род Сурлов в темницу отправил, не пришлось сейчас бы никого защищать. Ворчит блондин, но тут же получает от инспектора такой взгляд, что замолкает. Я хотела бы сказать, что этим взглядом Даррен сообщил, что считает Хельмов невиновными. Но нет. В его темных глазах мелькнула пугающая искра, вовсе не внушающая мне доверия. «Следуй приказу, Вирл. А если найдешь улики, я сам открою темницу», — отзывается инспектор, и по спине пробегает дрожь. «Я с самого начала знала, что у инспектора на все свои взгляды и под первичными мотивами могут скрываться совершенно иные. Но в какой-то момент я утратила бдительность. Мне показалось, что он меня защищал, присматривал за мной. Но после этих слов в голове вертятся опасные мысли. Что, если он не присматривал, а следил за мной? Зачем? В чем-то подозревает? Или я неверно истолковала эти слова? Тревоги внутри нарастают. Но сейчас нельзя поддаваться эмоциям и сомнениям без особого повода, потому смаргиваю и хочу послушать еще, но Вирл уже уходит, а инспектор провожает подчиненного уставшим взглядом. Я пользуюсь этим моментом, чтобы отойти от двери в кухню и схватить первый попавшийся предмет в руки. Знаю, что инспектор зайдет, и он заходит. Из коридора доносятся его тяжелые шаги: один, второй, третий. А затем он останавливается на пороге кухни, занимая своим мощным телом весь дверной проем. Ох, только и выдает Янга, позабыв, что у нее в руках скалка. Инспектор оценивает это зрелище, но не комментирует. «Добрый день, дамы, если можно назвать его таковым». Приветствует Даррен усталым голосом, но в глазах пылает пугающая решимость. Не только я считываю это, но и Янга чаю, нервничает она, а затем, сделав вид, что сахар закончился и нужно сходить за ним в кладовку, убегает из кухни. Ну как убегает? Сначала рыпается в сторону двери, но, учитывая, что проход занят внушительной статной фигурой в черном камзоле, тут же пятится. Инспектор молча отступает пару шагов назад, позволяя Янге пройти, а ее как ветром сносит. Не знала, что она умеет так быстро передвигаться. «Раз уж мы наконец-то остались одни, леди Хельм, то давайте поговорим серьезно, сообщает мне инспектор и сразу после этих слов закрывает за собой дверь, отрезая нас от внешнего мира.